Глава 42. После быстрого походного завтрака, недолгих сборов и таких же недолгих споров было решено сначала подняться на облачные террасы, чтобы набрать знаменитых змеиных ягод. Василиски выращивали их в своих горах и везли на торг. А после войны Василиски очень долгое время старались не покидать глубинных территорий. Оттого и исчезли многие артефакты, которые изготавливали мастера Василисков. И многие травы, ягоды, грибы, которые добывались или выращивались василисками на их землях. А лезть на землю василисков без согласия хозяев, многие поначалу рискнули. Да вот что с ними стало, так никто и не узнал. Но обратно никто не вернулся. «Быть у самых садов василисков и вернуться домой без змейных ягод? Серьезно?» Возмущенно ворчала Эрвина. «Да если я где такое расскажу, мне никто не поверит!» Я даже не знаю, что мне такого должно на голову упасть, чтобы я до такого непотребства додумалась. До меня даже ба, которая вечно ворчит, чтобы я уже посидела на одном месте ровно, и та бы не поняла. Да, все-все, решили уже, что идем», — услышал ее Даймон. «А ты вообще не отвлекайся, за грибом смотри, раз у меня отобрал», — фыркнула Ирвина. «Конечно, отобрал. Я отойти умыться не успел, как ты попыталась его какой-то гадостью засыпать», — ответил ей Горгон. «Это не гадость, это местные растения и насекомые. Я их измельчила, чтобы ему было удобнее их переваривать», – объяснила Ирвина. «У меня такое ощущение, что это спор двух родителей о правильном воспитании ребенка». Тихо хмыкнула Рахиль. «Они со своими спорами бедному грибу в себя прийти после пересадки не дадут», – вздохнула Найриса. «Так, дайте-ка горшок мне, пока вы его тут не перевернули. Все, а теперь можете дальше выяснять, кто из вас больше знает о воспитании, то есть выращивании грибов». «А вот и родственники-заступники проклюнулись», – прыснула Миранда. «Грибочек, грибочек, а в кого ты весь такой ядовитый?» – засмеялась Миасия. «В тетю!» – со смехом ответила ей сама Нариса. Террасы с розовым туманом многочисленных ягод были хорошо видны от места ночевки, и казалось, что расположены они очень и очень близко. «Не обольщайтесь, горы вечно врут о расстоянии», – предупредила всех Рахиль. Но хотя бы дорога была ровной и четко видимой, не пришлось ее укадывать сквозь заросли. «Ну, конечно!» – усмехнулась Миранда. «Не могло быть все легко и просто!» Она и ее спутники стояли почти у самых садов. Вот только чтобы попасть туда, необходимо было перейти по каменному мосту. Когда-то Василиски научились приспосабливать окружающие их горы для создания террас, на которых выращивали многое из того, что было необходимым самим Василиском или было предметом торговли». И чтобы попадать на эти террасы, не особо утруждаясь, Василиски создали целую сеть каменных мостов. К одному из таких мостов и привела дорога всю компанию. Мост стоял, вот только и для него не прошло бесследно землетрясение 20-летней давности. Перила остались лишь кое-где, да и на самом месту зияли провалы. «Думаю, что переходить этот мост затея не самая лучшая», – высказался Даймон. «Слушай, а ты точно Горгон? обернулась к нему Эрвина. «Да, почему сомнения?» – удивился Даймон. «Да каркаешь, как ворона перед дождем!» – фыркнула Эрвина. «На, вот обвязывайся, или ты этого не умеешь!» «Это зачем?» – спросил Лекиар, получив свой конец веревки от Миранды. «Ну вот смотри, мост, прямо скажем, похоже, сильно пострадал!» – начала объяснять Миранда. «А когда имеешь дело с развалинами, то нужно страховаться, поэтому все обвязываются веревками попарно». И все такие парные веревки пересекаются по центру. Переходить будем по одному. И даже если что-то случится, то остальные этого одного вытащат. Сначала идут более легкие. «А я смотрю, у вас уже все отработано. То есть развалины моего родового замка были далеко не первыми». Прищурился Лакьяр. «И сколько еще драконов могут гоняться за тобой по всему Драгонмиру? Не переборщила с возможными обязательствами? Ото всех в Академии не спрячешься». «О как! А ты не за мои возможные обязательства переживай, а за свои имеющиеся отвечай!» Отчего-то раздраженно ответила Миранда. «Эй, ты чего это?» – удивилась Сервина. «Да чё он прицепился?» – огрызнулась обычно спокойная Миранда. «У него невеста в двух шагах, а он как репей!» «Чего? Какая невеста? Когда успел?» – удивилась Сервина. «Да вот, оказывается, король у драконов вовсе не живодер и под плаху нашу Миосею проводить не собирался». Поэтому, если ко дню, когда ей нужно будет примерять корону Василисков, король не получит доказательств, что она и есть принцесса на самом деле, а не кто-то там так подумал, то вместо коронации будет свадьба. А жених Миасея, получается, вот он!» Ткнула пальцем в дракона Миранда. «Ох!» Сочувствием посмотрела на и Ирвина. «Хренок, конечно, от редьки сильно не отличается. Только что это у тебя жених, хоть и дракон, она как дурная собака, где в миску повкуснее положат, туда и бежит?» «Ну, может, еще все обойдется, и мне замуж идти не придется», — улыбнулась Миасея. «А вот пока не обошлось, пусть за тобой приглядывает, а не за мои обязательства переживает». Фыркнула Миранда и пошла закреплять на веревке их мешки. «Ранди!» — почти беззвучно спросила ее подсевшая рядом Эрвина. «Про этого дракона с его взбитыми яйцами все понятно. А ты-то чего распереживалась? Ты у меня не того?» «Чего того?» — переспросила Миранда. «Не слюбилась часом? А то помнишь, как баба моего отца полотенцем отходила за это дело? Помогло вон, сколько лет прошло, а он никого в дом не привел. А то, может, вернемся и тебе того же лекарства прописать. Бабушка говорит, что рука у меня в нее, тяжелая», — предложила Ирвина. «Ты с ума сошла? Было бы с кем слюбляться. Ни кола, ни двора. Сама ж сказала, что как собака дурная». Нахмурилась Миранда. «Миранда Змеевна, отойдем в сторонку, поговорить». Раздалось злобное драконье шипение над головами подружек. «Ой, пойду-ка я отсюда!» Настороженно присматривалась к дракону Эрвина. «А то вон глазищи черные, зрачок всю радужку закрыл, клыки искали ты слюна чуть ли не пена идет. Мне отец говорил, что если такие признаки вижу, то это верный знак, что зверь бешеный. А драконы бешенством болеют?» «С вами свяжешься!» Прищурился лакиар. «Но нам бы без чужих ушей поговорить!» «Да как скажешь!» Усмехнулась Эрвина. «Некогда разговаривать, нам мост переходить, а еще ягоды собирать!» Отказалась от разговора Миранда, и пока ее не остановили, зашла на мост. Мост был хоть и поврежден, но оказался еще крепким. И хоть с осторожностью и по одному все перешли на другую сторону. Пусть и медленно, но безо всяких происшествий. «Так, вы ягоду будете собирать или вокруг кустов бегать?» Обратила внимание на попытки Локиара устроиться собирать ягоду рядом с Мирандой и Рвина. Да этого допускать не собиралась И перемещалась за другой куст Локиар ее настойчиво догонял А вот на сбор любых ингредиентов Вне зависимости от их редкости Считала делом серьезным и ответственным И не местом для всяких непонятных Игрищ и выяснений Все, набегались Прорычал в ответ лакиар, не сводя при этом Взгляда с Миранды Дальше не убежит, и так на самом краю От которого все же лучше отойти Обернешься драконом и поймаешь делов-то Хмыкнула Рахиль И от первого взмаха крыльев все здесь собравшиеся полетят вниз. А хватать я буду когтистыми лапами дракона. Которые, если вы забыли, рвут рыцарский доспех, как бумагу. А дракон, что у меня, что у отца, даже крупнее королевских. Так что я даже взлететь с этого пятачка не смогу. Поэтому, Миранда, про родителям прошу, отойди от края. Тебе вчера мало было?» Из последних сил сдерживался дракон. «Все, отошла». Чуть переместилась Миранда, которой эти догонялки тоже уже порядком надоели. «А вот теперь поговорим!» – зашипел, нависая над ней Лакиар. «Я тебе королевскую тайну доверил, а пяти минут не прошло, как ты ее растрезвонила, как последняя сорока!» «А король нашел, кому тайну доверять!» – резко вскинула голову Миранда. «Да твою ж...» – схватился за челюсть дракон. «Ударила?» – заволновалась Миранда. «Губа!» – простонал дракон. «Да что там у тебя? Разбил, прикусил, дай посмотрю!» Попыталась девушка убрать мужские руки от лица и посмотреть, что там произошло. Глаза дракона опасно сверкнули, он резко схватил Миранду за талию и дернул на себя. Странная мысль, не уходящая из его головы со вчерашнего вечера, напомнила о себе, и лакиар прижался к губам девушки. Бирюзовые глаза сверкнули так, словно в их глубине родилась молния, но даже предчувствуя неприятности, лакиар не захотел прерывать этого поцелуя как разрывать их взгляды. Но после второй попытки ударить его коленом, он вынужденно отпустил врывающуюся девушку. «Ну все, ящерица-переросток! Я с тебя сейчас всю чешую сдеру!» Бирюза во взгляде быстро сменялась золотом. «Зачем? Она ж для зелий непригодна. Это сколько лет ждать придется?» Засмеялся, словно пьяневший дракон. «Ничего, полежит!» Зашипела Миранда, поднимая с земли камень. «Ну, давай, позлись!» Сам не знал, чему так вдруг обрадовался дракон. А в это время Ирвина решила, что будет неплохо сделать перерыв перед спуском обратно и дорогой ко дворцу Василисков. Да и змеиные ягоды дразнили ароматом. Чуть засыпать сахаром, дав прикуску с горячим горьковатым отваром. Ирвина даже облизнулась в предвкушении. Недолго задумавшись, девушка положила несколько ядок в мешочек грибу. «Ирвина!» – строго произнес оказавшийся у гриба Даймон. «Да ладно тебе!» – улыбнулась Полос. «Сам-то не то же самое решил сделать». «Ну, подумал, что раз ягоды редкие, то, может, на пользу пойдут, и он быстрее окрепнет». Засмеялся Горгон, не замечая, как подпихивают друг друга и переглядываются на риса Рахиль и Миасея. «А это что?» «Артефакт живого огня. С ним нужно осторожно, но костер нам разводить некогда. Ой!» В бедро девушки прилетел камень. Миранда целилась в дракона, но Локиар отскочил, и камень попал в Ирвину. Та выронила от неожиданности артефакт, про который сама только что говорила, что нужно с ним осторожнее. Артефакт несколько раз подпрыгнул и врезался в большую кучу камней, занимавшую весь край террасы. «Ирвина!» – подскочил к ней с грибом в руках Даймон. «Это не я!» – широко распахнутыми глазами смотрела на вибрирующий артефакт Ирвина. «Что сейчас будет?» «Ирви, прости, я не хотела!» Тут же рядом оказалась Эмиранда. «Я этого прибить хотела, а не тебя!» «А это... Мы, может, лучше подальше отбежим? В прошлый раз помнишь, как пол стены снесло? Оно быстро все в сторону и лежать!» Рявкнул Горгон, сообразив, что сейчас случится что-то неприятное. Девушки сбились в кучку и прижались к земле. Сверху их еще накрыли собой Даймон и Локиар. Но дрожь камня под собой почувствовали все. Да и судя по грохоту, только взрывом артефакта дело не обошлось. Первыми посмотреть, что случилось, поднялись Даймон и Локиар. «Миранда, ты как сейчас себя чувствуешь?» «Внутренний голос там ничего не говорит!» Задавал странные вопросы лакяр. «Да что там такое?» Поднялась Миранда. «Ого!» Почесала затылок подошедшая следом Рахиль. «Кажется, проблема не в том, что там такое, а как раз в том, что там ничего нет!» Задумчиво протянула Миасея. «Как это?» Не верила своим словам Миранда. «Видимо...» Осторожно начал Лакьяр. Артефакт во время взрыва вызвал камнепад. Вот из тех камней, что были на этом краю. И все эти камни обрушились на мост, который и так держался чисто на упрямстве Василисков, не иначе. И теперь моста нет, как и любого другого возможного спуска. Это на первый взгляд. Не согласилась с ним Миранда. Да хоть на первый, хоть на второй. Задумчиво осматривал край террасы дракон. «Если ты думаешь о том, чтобы спустить девушек на веревке, то не вариант», — сказал ему Даймон. «Там внизу водопады и каменные пороги». «Сила течения такова, что у них просто не хватит сил, чтобы выгрести». «Миранда, а у тебя с собой то странное приспособление?» «Ну, помнишь?» Ирвина как-то странно пошевелила в воздухе пальцами. «И чем нам может помочь что-то странное, да еще напоминающее вот это?» С любопытством спросила Рахи, повторив жест Ирвины. «Не может быть!» Вытаращился на девушек лакеар. «Да нет! Или да!» С подозрением уставился на Ирвину Даймон. «Я одна не понимаю, о чем тут речь!» Пожаловалась Нариса. «Ну, допустим, что это жест. пошевелила пальцами Миосея точно так же, как делала до этого Эрвина. «Не об артефакте, который, как я поняла, должен быть связан со спуском-подъемом, а о месте, которое лучше вслух не называть, особенно при родственниках, иначе это будет последний выход из дома вообще». «Ага, и вспомнить, какая такая редкость может быть в похожем месте», — засмеялась Нариса. «Каменные пальцы!» — засмеялась Рахи. «Да ладно!» Вместо ответа Миранда подняла руку, ткнув пальцем в один из многочисленных браслетов на своей руке. Среди крупных камней, оплетенных кожаным шнуром, переливались несколько опалов, безмолвно свидетельствуя о подвигах подруг. «Так», — протянул Лакиа, злобно прищурившись. «Меня оборвала, болотного хозяина обокрали еще в детстве, в заветных для горгон пещерах на каменных пальцах тоже побывали. Я смотрю, никого вниманием не обделили». «Где еще были и чего интересного на память забрали?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — фыркнула Миранда, копаясь в своем мешке. «А ничего страшного, у драконов век долг», — ответил ей Локиар. «Добытчики чужого добра».